Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Роберт Торагуд. Смерть на Темзе. Посвящается Кейт Б. Перевод с английского Киры Бугаевой. Читает Ирина Зубкова. Глава 1 В свои 77 лет миссис Джудит Поттс была абсолютно счастлива. Она жила в старинном особняке на берегу Темза, тратила на любимую работу ровно столько времени, сколько была готова ей посвятить, И, что самое главное, наслаждалась свободой в отсутствии мужчины рядом. Никто не спрашивал у нее, что сегодня будет на ужин или куда она собирается идти так поздно. Никто не стонал, что виски нынче дорог, когда, соблюдая ежедневную традицию, ровно в шесть вечера она наливала себе стаканчик. Жизнь Джудит изменилась в один летний день. Жара... Не отступавшая уже несколько недель вынудила миссис Поттс распахнуть все окна в надежде впустить хотя бы легкий ветерок, однако воздух оставался неподвижен. Жар пропитал каждый кирпичик, каждую балку особняка, каждую ступеньку массивной дубовой лестницы. От ужинов Джудит убавила звук телевизора, только что кончилась ее любимая новостная передача, отставила пустую тарелку на край стола и взяла в руки свежий номер журнала с головоломками. Она полистала страницы и, отыскав нужную логическую задачу, пробежалась по ней взглядом. Раз, второй. Джудит подняла глаза к потолку и вздохнула. Обычно она с удовольствием подбирала алгоритм решений и заполняла пробелы, но в этот раз так и не смогла сосредоточиться. Было слишком жарко. Легко коснулась ключа, что висел на цепочке на ее шее, и на мгновение мысленно вернулась в прошлое, от которого хотела бы сбежать. «Так не годится», — сказала себе Джудит, вставая с кресла. «Никуда не годится». «Ей просто нужно было чем-то занять себя, сменить обстановку, вот и все». Джудит вдруг улыбнулась. Ей в голову пришла отличная мысль. Она принялась раздеваться. Ей казалось, что с каждой сброшенной вещью удушающие объятия жаркого дня становится все слабее. К тому моменту, когда Джудит полностью обнажилась, ее переполнял озорной восторг. Она прошла мимо рояля Блютнер, крышка которого открывалась лишь в те дни, когда хозяйка особняка позволяла себе лишний стакан виски и, оказавшись в прихожей, сняла с крючка у двери темно-серую шерстяную накидку. самый дорогой и любимый предмет своего гардероба. Зимой накидка прекрасно согревала, в летнее время служила превосходной скатертью для пикника, а весной спасала от проливного дождя. Обо всем этом Джудит охотно рассказывала любому желающему послушать, и желающие находились. Более того... Миссис Поттс верила, что владеет настоящим плащом-невидимкой. Каждый вечер, будь он ясным или дождливым, она сбрасывала одежду, укрывалась накидкой и выходила на улицу, ощущая прилив озорного веселья. Джудит надевала старенькие резиновые сапоги и спускалась к лодочному сараю у причала, с шелестом рассекая ногами высокую до самого колена траву. Как и особняк, сарай был сложен из красного кирпича на деревянном каркасе и выглядел слегка обветшалом. Джудит притворила за собой дверь и, едва оказавшись в пыльной темноте лодочного сарая, стянула с ног сапоги. Скрытая от внешнего мира деревянными воротами, приподнятыми над водой, она повесила накидку на торчащий из стены крюк и спустилась по каменному стапелю в темзу. Каждый раз, погружаясь в прохладную воду, она испытывала нечто сродни религиозному переживанию. Джудит со свистом выдохнула, оттолкнулась от камня ногой и растворилась в объятиях реки. Тело, подхваченное нежной, будто шелка водой, мгновенно стало невесомым. Она поплыла вверх по течению, любуясь переливающейся в лучах солнца водной гладью, будто усеянной драгоценными камнями, и, как всегда, не могла сдержать улыбку. Разве не весело сознавать, что многочисленные люди, гуляющие вдоль реки с собаками и без, даже не догадываются, что совсем неподалеку плавает голая старушка? Джудит подняла голову, посмотрела на шпиль собора Марлоу, потом на викторианский мост, соединяющий городок с деревней Бишам, и подумала, «Вот это жизнь!» А в следующую секунду раздался крик с противоположного берега от дома ее соседа Стефана Данвуди. Джудит никак не могла разглядеть, что там происходило. Обзор ей закрывали густые заросли камыша в пойме реки. Джудит напрягла слух. Никаких посторонних звуков. «Может, это взвизгнуло животное? Собака или лисица?» Вдруг над водой прогремел мужской голос. «Эй, нет! Чёрт возьми, что это было?» «Стефан, это вы?» — осмелилась позвать Джудит, но её слова заглушил звук выстрела. «Стефан!» — крикнула она громче. «Вы в порядке?» Тишина. Но Джудит знала, что она слышала. Кто-то стрелял, а перед этим кричал Стефан. «Что, если прямо сейчас...» Он истекает кровью и нуждается в помощи. Джудит устремилась к противоположному берегу. Приблизившись к камышовым зарослям, она поняла, что выбраться на сушу будет непросто. Прямо за камышом Стефан установил гофрированные металлические листы, чтобы защитить свой участок от разрушительного воздействия воды. Джудит подумала, даже если ей удастся, не поранившись, пробраться сквозь плотные заросли, Придется попотеть, чтобы преодолеть импровизированный забор. Но где найти столько сил? Она осмотрелась по сторонам и чуть выше по течению разглядела скрытую за стеблями камыша корму голубой лодки. Смогу ли я использовать лодку, чтобы выбраться из воды? Джудит ухватилась за борт и постаралась подтянуться наверх, но ей никак не удавалось удержать равновесие. Лодка раскачивалась на воде из стороны в сторону. Джудит предприняла еще одну попытку и... О чудо! У нее почти получилось забраться на борт. Но тут суденышка стала медленно заваливаться, и Джудит с громким всплеском упала обратно в воду. Вынырнув, она принялась хватать ртом в воздух и трясти головой. «Скорее! Нужно придумать что-то еще!» Джудит поплыла прочь от берега, высматривая хоть кого-то, кто мог бы помочь. И куда вдруг подевались все собачники и гуляющие парочки? Где они, когда так нужны? Никого не было поблизости, ни души. Оставался лишь один выход. Джудит поплыла в сторону дома так быстро, как только могла. Она дышала тяжело, ступая на берег у причала, но продолжала подгонять себя, уверенная, что не должна терять ни минуты. Укутавшись в накидку, она отошла от сарая и обернулась. За кроной плакучей ивы, что росла на ее стороне реки, можно было разглядеть лишь часть двора Стефана. Джудит сорвалась с места и побежала к дому. Едва переступив порог, она схватила телефон и набрала экстренный номер, а затем поспешила к окну с видом на соседский участок. «Я хочу вызвать полицию», — выпалила Джудит, когда ей ответил оператор. «Я слышала звук выстрела у дома соседа. поторопитесь В кого-то стреляли. Она продиктовала оператору адрес и подробнее рассказала обо всём, что услышала. Когда её заверили в том, что полиция уже в пути, Джудит отключилась. А потом досадливо нахмурилась. Наверняка она могла сделать что-то ещё. Кому ещё следует позвонить в такой ситуации? Может, связаться с береговой охраной? Ведь инцидент произошёл у воды... Это, скорее всего, их юрисдикция. Или лучше обратиться в службу спасения. Джудит бросила взгляд за окно. Дом Стефана стоял на прежнем месте и в лучах заходящего солнца выглядел так же, как и всегда. Если бы в тот момент кто-то мог заглянуть в окно, у которого стояла Джудит, он увидел бы за стеклом полноватую даму преклонных лет, на чьих плечах, подобно плащу супергероя, Успокоилась накидка. Собственно, во многих отношениях Джудит действительно была супергероем. Только пока не знала об этом.